Голова 36. Я не могла сидеть рядом с ним, и сил не оставалось бежать от него. Мне было ужасно плохо, и болела душа. На глаза просились слезы, и сдерживать их не получалось. Где-то в глубине души, не смея признаваться в том даже себе, я надеялась, что сегодня все изменится. Я войду в палату, и Даниил посмотрит на меня по-другому. Но встретилась взглядом я всё с тем же Даниилом, которого однажды случайно увидела в кондитерской. И сердце мое болело от обиды и разочарования, с которым ничего не получалось сделать. А еще меня словно приперли к стенке. Бежать от разговора больше не получится. Слишком много вчера произошло, чтобы и дальше продолжать врать. Больше я не могу так себя вести, хотя бы из-за уважения к Даниилу. А я его уважала, не только любила. Обход начался вовремя, дав мне передышку. Я думала, меня попросят выйти из палаты. Но ни врач, ни сопровождающий его персонал не обратили на меня даже внимания. «Как вы себя чувствуете?» — обратился врач к Даниилу. «Хорошо», — коротко отозвался он. «Голова не болит, не кружится, галлюцинации не преследует?» «Нет, ничего такого нет, все как обычно». «Хорошо», — кивнул врач. «Анализы ваши в норме, как и МРТ не показало каких-то отклонений. Думаю, денёк еще понаблюдаем за вами и выпишем». Закончил он с улыбкой. «Если у меня все в порядке, то я хотел бы уже сегодня уйти домой», — ровно проговорил Даниил. Он сидел на кровати такой спокойный, выдержанный. Сентиментальность накатывала на меня волнами, заставляя слезиться глаза. «Как же я люблю этого мужчину! И даже признаться ему в любви не могу, ведь люблю я его всего, а не ту половину, что отвечает мне взаимностью». «Ну что ж, ваша правда, и, честно говоря, не вижу оснований задерживать вас», — ответил Даниилу врач. «Вы здоровы с медицинской точки зрения! Ну а амнезия?» Он не договорил, но и так все было понятно. Понятие амнезия вряд ли можно считать заболеванием, учитывая, что длиться она может всю жизнь. Остается только надеяться, что память вернется, а когда это произойдет, одному Богу известно. Через час мы с Даниилом покидали больницу, а все это время ждали, когда оформят выписку. Ждали и не разговаривали. Но чувствовала я себя все ужаснее и ужаснее. В конечном счете меня даже начало знобить от нервного напряжения. И когда мы вышли на морозный воздух, я моментально окоченела. «Тебе нужно в тепло». Посмотрел на меня Даниил. «Иди сюда». Крепко обхватил он меня за плечи и притянул к себе. «Я вижу кафе совсем рядом. Потерпи». Энергично растер он мое предплечье и обхватил уже двумя руками. И вот я снова в его объятиях. Если закрыть глаза и представить, то можно почувствовать себя на семь лет моложе. Мое тело помнило, как и его тоже. Эту память не в состоянии стереть ни одно заболевание. Даниил не выпустил меня и в кафе, руки разомкнул, когда приблизились мы к столику. Нужно выпить чего-нибудь горячего. Помог он сесть мне и раскрыл меню. Может, Глитвейн? Ты же не пьешь, Слабо улыбнулась я. В лечебных целях можно. Улыбнулся он мне в ответ. По его глазам я видела, что он уже догадался. Не обо всем, но о том, что скрываю я от него что-то точно. Догадался и не сердится. Он всегда был добрым и справедливым к людям. И сейчас остался таким же. Вообще, чем дальше, тем больше я находила в нем черт того Даниила, которого знала раньше. Лишь в первое время мне казалось, что он сильно изменился. А сейчас я понимала, что ошибалась тогда. Мы заказали Глитвейн и принесли нам его почти сразу же. Вино было горячим терпким, но пить его оказалось приятно, и тепло не заставило себя ждать, заструившись по жилам. Я оживала, а час истины становился все ближе. Но Даниил не задавал вопросов, как и я дальше не могла молчать. Я от себя не говорила, я запнулась и встретилась глазами с его чистым и незамутненным дурными мыслями взглядом. Снова стало стыдно. Что знало меня раньше? Помог мне Даниил и сделал это с улыбкой. — Давно ты догадался. Возможно, я прокололась еще раньше, сама того не замечая, ведь кучу раз ловила себя на том, что близка к провалу, и все чаще в обществе Даниила я забывалась, как и вспоминала прошлое. — Вчера. — просто отозвался он. — Ведь я тебя вспомнил, хотя сразу же забыл. Уголки глаз его скорбно поползли вниз, но сразу же он снова улыбнулся. «Правда, на этот раз улыбка показалась мне грустной. «И сейчас я понимаю, почему ты вела себя так странно в нашу первую встречу. «Должно быть, я тебе казался идиотом». «Нет, то есть... Да, блин!» «Я тонула в эмоциях, а Даниил веселился. «Возможно, он прав, и я сама делаю из ситуации трагедию. «Я тоже родилась в этом городе, и здесь живут мои родители». «Выпалила я, боясь снова передумать и пойти на попятную». «Вот как?» «Теперь я понимаю, почему на тебя так смотрела та женщина». «Женщина? Какая женщина?» Ухватилась я за возможность хоть на миг отойти от щепетильной темы. «Видимо, она тебя знает», — пожал плечами Даниил. «Во всяком случае, в ее глазах читалось узнавание, но она не подошла к тебе». «Понятно», — кивнул я, хоть и непонятно было ровным счетом ничего. «Про какую женщину он говорит и где она нас видела?» «Так где же мы с тобой познакомились в прошлом?» Задал Данил вопрос, который меня даже испугал. «Вот, значит, как выглядит правда по его версии, но на правду это совсем не похоже. В школе. Мы учились в одной школе, в одном классе. Я внимательно наблюдала за ним и заметила, как он побледнел. О таком он не предполагал даже. А тот парень, про которого ты мне рассказывала, получается, я и с ним учился». «Господи, как же тяжело. Что можно ответить на такое? Но не могла я сейчас сказать, что он и есть тот парень. Не смогла бы даже под пытками. Там только и получилось выдавить. А мы с тобой? В каких отношениях мы были с тобой в школе? В обычных, как одноклассники». «Это мне ни о чем не говорит», — невесело усмехнулся Даниил. «Я не помню, как это быть чьим-то одноклассником». На время мы оба замолчали. Я все пыталась понять, о чем сейчас может думать Даниил. Но в голове не рождалась ни единой версии. «Расскажешь мне, каким я был тогда?» Неожиданно попросил он. «Это я могу», — вырвалось у меня. В душе я обрадовалась, ведь получила отсрочку. Сказав Даниилу часть правды, я зародила новую версию наших отношений в прошлом. А это лишь значило, что мне снова придется ему врать.